Теплая вода заскользила по телу, прогоняя из головы все посторонние мысли. Да, все же после водных процедур всегда становится легче. По крайней мере мне. Вот и сейчас, выйдя из ванны, я довольно потянулся, да до... так, что похрустели суставы. Отлично, произнес я и быстренько оделся. Теперь пора мстить. Однако, когда я спустился, Аяна уже совсем закончила и сидела в зале с бокалом вина. Они вместе с отцом смотрели телевизор, где под глупую, но заводную мелодию отплясывали полуголые девицы. «Мы уже думали дверь выламывать и тебя спасать». Вот так вот поприветствовала меня сестра. Боялись, что тебя похитил водяной монстр. «Да перестань, Аяна!» — махнул на нее отец и обратился ко мне. «Давай, Заму, присаживайся к нам!» — и хлопнул по дивану. «Через полчаса поужинаем и поедем на карнавал, а пока можешь выпить». Это я с радостью. Я примостился между отцом и сестрой. Наш диван был довольно широким, так что мы спокойно сидели и не толкались. На столе напротив меня стояла початая бутылочка фруктового вина, судя по цвету абрикосового. Не судя по бегающим глазкам Айяна, где-то уже стоит пустая бутылка, а передо мной вторая. «Отлично!» – отец хлопнул себя по ноге и повернулся в мою сторону. Айяна проделала то же самое. «Так», – я покосился на них, – «вы меня сейчас в клеще взяли?» — Расслабься, — улыбался он. — Мы просто хотим поговорить. — Ага, просто. Как же? — пробубнил я, но решил выполнить просьбу и откинулся на мягкую спинку дивана. Сделав пару глотков сладковатого вина, спросил. — Так и о чем поговорить? — Что за работа? — поинтересовался отец. — В смысле, я знаю, что ты сценарист и горжусь сыном, но мне интересно, о чем будет игра. — Разве я говорил, что мы работаем над игрой? — «Ну да, сказал, будет визуальная новелла и манга. А потом и до аниме дойдёт». «Точно», — пробормотал я и сделал еще глоток. Совсем из головы вылетело. «Так про что это будет?» «Вот блин, приперли к стенке. И что мне ответить?» Посмотрел на сестру, но на лице то и увидел лишь лукавую улыбку. «Зараза, тоже хочет это от меня услышать». «Фэнтези про попаданца. Отлично, теперь главное не сболтнуть лишнего». Герои из нашего мира переносятся в феодальную Японию, населенную всяческими монстрами». «О, интересно, интересно», — подобралась яна «И герой, наверное, будет всех побеждать и получать в дар принцесс». «Ну, конечно», — кивнул я. «А как иначе, он же герой». «Ха, отлично!» — отец слегка ударил меня в плечо. «Вот это молодец! А если не секрет, сколько платят?» — он сразу же постарался пояснить. «Пойми правильно, это будут только твои деньги. Просто не хочу, чтобы ты гнул спину задарма». «До твоих доходов, конечно, не дотягивает, но...» Я с усмешкой достал телефон и быстренько пробежался по цифрам, потом показал отцу. «Вот». Увидев это, у него глаза на лоб полезли. «Что, серьезно? Он чуть не вскрикнул от удивления. «Что там такое?» А Яна подскочила и хотела посмотреть. Но в тот момент я убрал телефон обратно и с издевкой подмигнул ей. Вот она, сладкая месть. Чувствуете ее фруктовый аромат? А нет, простите, это все еще вино. Пап, так что он показал? Сестренка подскочила к отцу и легонько толкнула его. Сколько там? Что такое, Аяна? Наигранно изумился тот, отвернулся от дочери и сделал пару глотков. Не понимаю, о чем ты. Да, выкуси, обольстительная зараза. О, чего это я так про сестру? Наверное, вино. С другой стороны, я ведь не кричу об этом, так что... Вот, значит, как...» Надула губ Китая, резко повернувшись, так что длинные синие волосы взметнулись в воздухе, пошла на кухню. «Тогда останетесь без Дайфуку. Я как раз все достала, чтобы приготовить. Но нет, так нет». «Эй, эй, Аяна, подожди!» Отец вскочил с дивана и шепотом обратился ко мне. «Изаму спасай, ты же знаешь, как я их люблю!» Видимо, не зря я назвал сестру заразой. Она знает, как обхитрить нас, глупых мужланов. Ну, что ж поделать, придется поделиться этим секретом.